Небо на землю. Ария. Автор Юрий Аркадьевич Кравчук. Предисловие. Тема о баях наметилась ещё в процессе написания предыдущей книги Космос. Кто мы в нём? А подтолкнули работу вышедшие в последнее время и не случайно попавшие в поле моего внимания книги, которые я здесь буду цитировать и на которые буду делать ссылки. Они для меня важны тем, Что имеет много фактического материала, совпадающего с моим. Это нужно не столько мне самому, я доверяю своему каналу, сколько читателю, который сомневается в возможности получения информации контактным путём. Те, кто читает подобные книги, даже относясь к ним как к фантастике, могут не поверить одному, другому, третьему авторам, а на пятом, седьмом всё же задумаются, что что-то здесь есть. А у 10-го начнут искать то, чему уже могут поверить. Это и есть цель подобных книг, одна из целей. Интересная история произошла со мной ещё в начальном периоде написания этой книги. Я работал над описанием жизни того мира, который является отправной точкой арийского человечества. В какой-то момент у меня вышел из строя компьютер. Специалист, к которому я обратился за помощью, был несколько удивлён произошедшим. снялся или был заблокирован один из установочных файлов системы. Проблема легко устранимая, но сам факт маловероятный, по его словам. Я понял это по-своему и обратился к наставнику за разъяснением. Собственно, мысль Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ты пришла мне самому, что некорректно писать о людях, тем более инопланетных, получая информацию из своего источника, когда можно обратиться к ним самим. Незадолго до этого мне предложили съездить в Пермскую аномальную зону, Пермский треугольник. Там работают представители многих космических цивилизаций. Я просил у своего наставника содействие во встрече с нужными мне инопланетными представителями. Дело в том, что поездка туда сама по себе еще не гарантирует такой встречи. Мои надежды оправдались. Встреча произошла с представителями именно цивилизации Зи-От. И они подтвердили правильность информации, которую я получаю, и правомощность написания того, что я представляю вам, дорогой читатель. После возвращения домой работа пошла как по маслу. В нужный момент работа Мне кто-то предлагал нужную книгу или происходила встреча с людьми, заинтересованными в этой встрече. Беседы и обмен мыслями и информацией иногда дают хороший импульс в работе. Одно то, что вся работа не заняла и пяти месяцев, говорит за себя. Надеюсь, что найду заинтересованного читателя, который получит пользу, а может быть и удовольствие от прочитанного.